Ворвал альбатроса на полусловие. Взять жёлтый волну, взвыл он, заметив золотое кольцо. И ты, альбатрос, посмел меня побеспокоить, чтобы я разрешил тебе такой мезальянс. Он схватил ёршик для матия колб, обмокнул его в зелье и брызнул на альбатроса. капли зелибы ли ледяные, и альбатрос почувствовал, как его пронзил смертный холод. А пингвин ухмыльнулся. Ты полюбил дочь морей. Что ж, вот и превратишься на закате в клочок пены. Отдай золотое кольцо моим совам и ступай прочь, да поживее, потому что ты заслужил ещё не такой суровой кары. продрогший, отчаявшийся альбатрос покинул айсберг, и теперь ему хотелось только одного до заката добраться до скалы, у которой его дожидалась волна. Лишь бы она вернулась одна морскова, стонал он. А не то я умру и больше её не увижу. И что она будет обо мне думать, представляя себе Как волна вообразит, будтон её бросил, он страдал больше, чем от страха смерти. И взмахивал крыльями, что было сил, и мчался вперёд. Ему казалось, что он никогда не долетит. Горе подтачивало его силы. Солнце спустилось уже совсем низко. И вот наконец он увидел свою волну. Она весело махала ему цветком мака. Рыдая, он рухнул на песок рядом с подругой. и рассказал ей свои печальные новости. Господи, всё это из-за меня, застонала волна. Не надо было мне тебя отпускать. Нет! Ты тут ни причём, твердил альбатрос. И потом, ведь мы были так счастливы. Если бы надо было снова лететь к птичьему королю, я полетел бы без малейших колебаний. И они обнялись, что было сил. Когда солнце достигло горизонта, альбатрос, будто младенец, скользнул на руки волне, и она затянула долгую, жалобную морскую колыбельную, ту, что поют сирены умирающим морякам. А когда солнце скрылось, на груди у волны дрожал только клочок пены. С тех пор что ни день У подножья скалы раздаётся таинственные жалобы, идущие из морских глубин, словно это жалуется само море. Так волна оплакивает свою любовь и вечно боюкает на груди маленький клочок пены, как боюкают засыпающего ребёнка. Ярмарка. В нашей деревне весна начинается сразу. Появятся две-три маргаритки на берегу ручья. Взлетит ласточка над высокой колокольней. Расцветут на площади карусель, качели и яркая палатка праздничного тира. В воскресенье у нас весенняя ярмарка. С утра ветер играет разноцветными флажками над благоганами и фургонами. Дух захватывает, когда смотришь на качели, где мальчишки и девчонки громко хохочут и толкаются в ярких лодочках и корзинах. И завидую же я сверстникам. Но мы бедные, да к тому же у меня столько братьев и сестёр. В этом году денег на силу хватило, чтобы купить мне пару простых башмаков. Вот и всё, что принесла мне весенняя ярмарка. Поглядев на палатки, наслушавшись праздничного шума и гама, я пошёл к фургонам, стоявшим на краю деревни. Эти фургоны приезжают к нам так издалека, что порой можно видеть какую-нибудь неизвестную травку, прицепившуюся к колёсам. А иногда внутри сидят ручной медведь или попугай, обезьяна или сурок. Прижмёшься лицом к ставням, которые закрываются без шума, как веки, и сквозь ускую щёлку вглядываешься в загадочную полутьму. На этот раз позади трёх зелёных фургонов которые обычно появляются в нашей деревне перед каждой ярмаркой. Я увидел ещё один, глубокий и невысокий. Его ставни, украшенные позолоченными якорями, были плотно закрыты. Это был фургон странствующего фокусника. Никогда раньше он к нам не приезжал. Говорили, что фокусник может предсказывать будущее. И его фургон даже издали казался мне таинственным. Едва я подошёл, Как снизу, из-под дощатого дна, раздался голос: "Что ты здесь делаешь?" Я смутился и заглянул под фургон, но там никого не было. "Отвечай", повторил голос. "Что тебе надо?" Я испугался и собрался было бежать, как вдруг увидел внизу маленькую черепаху, в упор глядящую на меня лукавыми глазками. Черепаха, как видно, поняла, что я совсем сбит с толку. И спросила меня уже помягче. Так что же ты здесь делаешь? Совсем один, когда вокруг праздник. У меня нет денег на ярмарку, отвечал я. Мы бедные, и здесь в тишине легче забыть об этом. Черепаха покачала головой и надолго замолчала. Я не знал, как поступить: остаться, уйти? За спиной заманчиво шумела площадь, а тут эта странная черепаха, задумчиво смотрящая мне в глаза. "А хочешь, я отведу тебя на большой весенний праздник", наконец сказала она. "Ты бы там повеселился в своё удовольствие. Ну как? Согласен? Тогда отстегни мою цепочку от фургона". Это было проще простого. Черепаха важно поблагодарила меня и, выглянув из-за колеса, внимательно осмотрелась. "В волшебный мир полон незримых врагов", сообщила она мне. "Мой хозяин слишком дорого платит за дар предвидеть будущее, и я жертва этого зловещего дара, хотя зря я тебе объясняю, всё равно ничего не поймёшь". Скажи-ка, лучше. Видишь, на моём панцире нарисован маленький якорь. Надови, пожалуйста, на него и сдвинь панцирь с места. И вот, едва я прикоснулся к панцирю, как он открылся с сухим треском. Черепаха сбросила его и начала прямо на глазах меняться. Лапы потеряли гадкую кривизну, чело стало тонким и стройным, а головка изящной. Я и ахнуть не успел, как передо мной оказалась девочка, самая красивая на свете. На ней было розовое шёлковое платье, туфли, украшенные драгоценными камнями, и она покраснела, заметив, что из-под её платья была чуть-чуть видна кружевная юбочка. Я застыл от удивления, и тогда девочка, улыбаясь, поднесла крохотный пальчик к моим губам. "Обещай", сказала она, "что не будешь ничего у меня спрашивать, а теперь в путь". Я протянул ей руку и взобрался следом за ней по лестнице фургона. На